Голова пятнадцатая «Ха!» — воскликнул Вилли, когда цепочка рунных заготовок сверкнула голубоватым светом. Не теряя времени, артефактор вылил на неё расплавленное серебро из специального каменного чана, но задержаться здесь не стал. Металл и сам может остыть а также впитать заключённую активную цепочку магию, тогда как у него есть немало других дел. Уилсон носился по большой мастерской, постоянно спотыкаясь о разбросанной повсюду кости, куски стали и золота, а деревяшки и зубы зверей. Поскользнувшись на шмётки рыбы, он чуть не упал лицом вниз в раскалённую кипящую ртуть. Конечно, он любил порядок, но сейчас не до этого. Заказов стало куда больше, чем он может успеть. Вокруг расставлены и активированы всевозможные приборы. Печи горят так, что от жара все лицо артефактора покраснело и покрылось потом. Также работают холодильники, причём на полную мощность. Процесс создания даже простого артефакта не так уж и прост. И крайне важна высочайшая точность. И в этом Уилсону очень помогают местные измерительные приборы. Они постоянно показывают влажность в помещении, за секунду определяют температуру предмета, Помогают взвесить ингредиенты в точности до сотой доли грамма буквально в одно мгновение. Много плюсов, но есть и минусы. Тук-тук!» В дверь постучали. Но Уилсон остановился лишь на секунду. «Пошёл в задницу!» — рявкнул он, быстро вспомнив, что никого не звал. Но стучали исключительно ради приличия, так что вскоре дверь открылась. «Прошу меня извините господин Уилсон!» Парень подошёл к артефактору и протянул конверт. «Я простой посыльный. Вам письмо от графа Булатова». Он слегка поклонился и, передав конверт, поспешил уйти, аккуратно закрыв за собой дверь. «Что ещё за...» — выругался тот, разорвав конверт и быстро достав оттуда бумажку. «А? Э? Нужно срочно создать артефакты волны пламени для тридцати бойцов», пробурчал он, вчитываясь в строки. «По шесть на каждого». «Да он там охренел воскликнул Вилли, но бумажку всё равно повесил на доску. Правда, тут же про неё забыв, ведь созданные им заготовки ещё надо довести до ума. Поправить линии, напитать энергию и проконтролировать, чтобы базовые функции исполнялись самой максимальной точностью. «И почему мне дома не сиделось?» — выругался он в очередной раз. «Так хорошо было. Сидел, не тужил. А теперь с этим извергом работать». Последние слова он процедил сквозь зубы, но прежде чем окончательно расстроиться, вспомнил про Орден Смерти. Тот самый, что решил его убить. И сразу на душе стало немного легче. Впрочем, работать можно. Вон какую барышню дали. В голову сразу полезли подлые дурные мысли. Ведь Уилсон вспомнил, как ещё совсем недавно Михаил завуалированно поинтересовался о знакомых артефакторах. Понятно, зачем ему нужны адреса. Хотел получить себе ещё специалистов. Но нет, артефакторы свободолюбивые и очень гордые, чтобы согласиться на подобную кабалу. Хотя Кабалуэ это и не назовёшь. Даже в мире Уилсона подобные контракты не редкость, а то и вовсе условия бывают намного хуже. Да и всё равно пришлось бы куда-то убегать от этого ордена. От этих мыслей Уилсон отвлёк очередной стук в дверь. В этот раз он не успел послать гостя куда подальше, посыльный вошёл практически сразу и снова вручил ему конверт. «Поставить электромагнитную защиту на три транспортных штормовика прочитал артефактор. «Да уж», — вздохнул и отправил эту бумажку к предыдущей. «Работы так сейчас хватает, а это подождёт». Но Вилли ошибался, когда думал, что заданий на сегодня больше не будет. Вереница посыльных так и тянулась, и раз в пару минут его отвлекали от работы стуком в дверь. Так что артефактор в основном развешивал бумажки на доске и выставлял приоритеты. Какие заказы выполнить в первую очередь, какие оставить на потом, а какие вовсе отменить потому как на них нет ингредиентов. Правда, каждый следующий посыльный обкладывался всё более и более изощрёнными фразочками, и Уилсон лишь внешне выглядел немного злым. На самом деле в нём всё сильнее бурлила ярость. Лицо его покраснело. На шее и вздулись вены, а в глазах начали лопаться капилляры. Тук-тук! «Спокойствие, вилсон только спокойствие!» Артефактор вдохнул носом и выдохнул в том, пытаясь успокоиться но стоило ему повесить очередную бумажку, что заняла последнее место на доске, как дверь опять постучали. Мужчина даже не удивился, просто попытался остановить ни одного глаза, когда в мастерскую вошёл очередной посыльный. Но этот молча вручил конверт и сразу скрылся за дверью. Теперь от Вилли требовалось поставить ещё на несколько броняков пулевую защиту. Казалось бы, ерунда, вот только спустя всего минуту дверь открылась без стука, И гвардеец вручил артефактору целую стопку конвертов. «Вот, господин Булатов заказал выполнить все эти заказы в течение трёх дней», заключил боец и, передав стопку адресату, поспешил скрыться, так как видел, насколько перекосило лицо Уилсона от таких новостей. На каждой бумажке была всего одна строчка. Например, в первом попавшемся конверте было задание на постройку колодезных артефактов в количестве 50 штук, Очистители воды и воздуха, артефактные насосы, рыбьи возбудители, жирнители гусей. «Да я... Да чтоб я вот так прогнулся!» «Да никогда!» — зарычал он и со всей силы бросил стопку в стену, начав топтать конверты и яростно кричать. «Да кем он себя возомнил?» Некоторое время Уолсон рычал, словно зверь, брызгал слюной и орал в потолок, пока ему это не надоело, и начал немного успокаиваться. «Ух...» — уныло вздохнул он. «Так, ладно». Артефактор бережно собрал разбросанные по полу листочки и рассортировал их в стопку. «Колодцы, значит, легкотня. Да и материалы есть». Он принялся ходить по мастерской и выискивать нужные ингредиенты, ковыряясь в многочисленных шкафчиках. «Даже не знаю, как реагировать на всё это». За два дня прибыло порядка пяти тысяч человек. Колонны грузовиков и автобусов постоянно прибывали, выгружали бедолаг, а затем сразу устремлялись обратно, чтобы привести новых доходяк из центра временного содержания. Условия в этих центрах, конечно, так себе. Но люди не жаловались, ведь всё лучше, чем попасть в лапы иномирцев. И что-то я в этом начинаю сомневаться. Беда лишь в том, что у нас постепенно заканчивается еда. Шутка ли? Чтобы как-то прокормить такую толпу людей, у нас уходит по пять тонн круп ежедневно. А ведь её ещё надо вырастить или получить в качестве трофеев. Про мясо можно и не говорить. Пока удаётся выдавать его самый минимум, и если Уилсон не справится с созданием достаточного количества фермерских артефактов, скоро придётся что-то придумать. А ведь при всём этом мне приходилось постоянно носиться и исцелять особо тяжело больных. Среди пяти тысяч беженцев таких оказалось немало. Потому я работал на износ, не забывая делать так, чтобы эффект от моего лечения был неочевиден. Выводил из комы и заставлял погрузиться в сон, восстанавливал лишь внутренние повреждения, что могли привести к смерти, избавлял не от всей инфекции, а лишь от её части и подстёгивал организм самостоятельно справляться со всеми невзгодами. Понятно, что кто-то решил таким образом меня подставить. Для этого не нужно быть аналитиком, и так всё ясно. Вот только повторная проверка документов которой занималась всё это время Виктория, не дала никаких результатов. Да я и сам проверял, пытался понять, в чём подвох. А то вдруг нас сейчас пытаются заставить кормить чужих людей, а потом, когда всё уляжется, придут и заберут их обратно. Но нет, все проверки показали, что это действительно беженцы, и они потеряли всё. Причём интересный момент, как беженцы удивились, поняв, что последнее имущество у них из-за мать никто не собирается. У некоторых были дешёвые украшения, какие-то сумки с пожитками. И оказалось, что это нормальная практика — забирать всё при приёме к себе. В качестве компенсации, насколько я понял. «Слушай, я уже всё проверила. Даже в Главную имперскую праву дозвонилась». Вика уселась напротив моего рабочего стола и, тяжело вздохнув, вытянула ноги. «И как? Очень уж не люблю эти затяжные паузы». «Да никак», — воскликнула девушка. «Они заверили, что всё в порядке и даже поблагодарили за помощь. Говорят, какие мы с тобой молодцы» что даже несмотря на своё бедственное положение взялись помочь бедным людям, которые потеряли свои дома, — помотала она головой, но вскоре заметила странное. — Кстати, а почему твой медальон вибрирует? — И правда, в последнее время он всё сильнее скачет у меня на груди. — Так я в него энергии жизни влил. Вот он и скачет, — пожал плечами. Но я пока его не пускаю. Да и если отпущу, не факт, что он сможет выбраться. Тут надо ещё немного помочь. То есть ты потом попытаешься раскрыть его? Там же злейшее древнее зло. Так сам Пётр Первый сказал. Подняла она палец вверх. Кстати, надо будет его в Петербург свозить. Ага, мне интересно, что из этого получится, улыбнулся я. Посмотрю потом, насколько страшное зло, что его так все боятся. Может, лучше просто выкинуть, закопать на пару километров землю и забыть? Вика явно нервничала, понимая, что я хочу сделать. Но я уже всё решил потому отрицательно помотал головой. Виктория, поняв, что переубедить меня уже не выйдет, сменила тему. Рассказала, как дела у наших новеньких, сколько маги-земли уже построили деревень, и сколько ещё надо построить. Из пяти тысяч людей, кстати, было примерно 50 живых мертвецов. Не знаю, как их привезли сюда живыми, но в течение пары-тройки часов они должны были отойти в мир иной. Если бы не я, конечно. С остальными же работает Роман. Парни тоже достается. Работает он на пределе своих сил, но неплохо при этом развивается. Я тоже продолжу лечение крестьян, но чуть позже. Да и принимать буду не по одному, а сразу целыми партиями, по сотне человек. Проблема в том, что хоть сейчас и временное потепление, но ночи бывают холодными, а ещё семноптики обещают дожди в ближайшие дни. Это значит, что люди будут страдать и болеть. «У меня даже самого захудалого мага природы нет», — помотал я головой, а, судя по лицу Виктории, кажется, она впервые узнала о существовании таких магов. «Согласна. Людей нужно куда-то поселить очень срочно», — кивнула Вика. «Хотя полторы тысячи беженцев уже живут в простейших типовых домиках». «И думают, что делать с едой. По подсчётам нашего аналитика, её хватит на...» «Работаю я уже над этим, не переживай. Понимаю, что запасов надолго не хватит». Уже сообщил всем, что вскоре придётся сократить паёк. «Все согласны», — перебил её. Да и империя денег выделила. Так что беспокоиться пока не о чем. «Думаешь, хватит ресурсов, чтобы вытянуть?» Графиня явно нервничает. Не хочет, чтобы её люди голодали. «Не хватит», — улыбнулся ей, пожал плечами. «Но мы протянем». «Как?» «Даже не спрашивай». «Сам пока не знаю». «Но что-нибудь придумаю, это точно». «И не забывай, что начинается посевной сезон». Нужно засеять всю землю, что у нас есть. Ага, я уже засеяла, криво ухмыльнулась Виктория. Сам знаешь, к чему это привело. Понятное дело, что главное это защита засеянных полей. И об этом я не забываю ни на минуту. Своровать у нас зерно и мясо захотят многие, тем более, что первый урожай у нас будет не как у всех. В начале июля, а гораздо раньше. Зря что ли, столько артефактов заказал? А раз уж вспомнили про посевы, то отправился я к магам. Заодно и корги выгулял так как магистры земли сейчас усиленно работали над одной из отдалённых деревень. «Ну что, как жизнь?» — помахал им рукой и увидел три пары уставших глаз. Даже на секунду стало их жалко. Но лишь на секунду. «Да вот, трудимся», — указал на очевидное Торрен. «Домики, знаешь ли, делаем. Через три часа будут заселяться, а мы только начали с этой деревней А через шесть часов начнётся заселение в соседней, который даже в проекте пока нет». В голосе его было слышно отчаяние. «Я же слез с коня и прошёлся по главной улице нового посёлка. И, надо сказать, выглядит интересно». «А почему тут не пятиэтажки?» «Думал магам проще возводить именно их». «Ну, во-первых, Людвиг накинулся на нас за строительство таких домов». джовани потёр ушибленный лоб. «Да их дольше строить, говорю же!» возмутился Людвиг а остальные сделали шаг назад, чтобы быть подальше от этого помешанного на красоте психа. «Всё, всё, успокойся», — попытался успокоить его Торрен. «Зато теперь вон какие красивые холупки строим». И правда, они действительно стали возводить отдельные домики по одному на семью. Никаких излишуст, просто полые стены, две комнаты и простая печь. Остальное это делают сами работяги. Домики кубической формы, так проще поднимать их из земли. На каждый у одного мага уходит от 10 до 20 минут. Если они будут работать без отдыха, то совсем скоро каждый наш крестьянин обзаведётся полноценным, хоть и тесным жилищем. Но это лишь половина работы. Закончив со срочным строительством, магам придётся пройтись по этим деревням ещё раз. Достроить второй этаж, возвести простенькие заборы, стену вокруг посевных полей, проложить дороги для техники, работы, в общем, хватит на всех. Сейчас же к построенным домам одна за другой подъезжают машины, из некоторых выходят рабочие, устанавливают двери, электронику и сантехнику. Всё поставлено на поток, и процесс занимает считанные минуты. Провода уже связаны и обжаты как надо, ведь каждый дом до миллиметра похож на все остальные. И там уже вырезаны в камне каналы для проводов, вентиляция и даже трубы можно просто сунуть с улицы и залить монтажной пеной. Заодно перед каждым домом складывают набор мебели, а также набор поселенца. Выглядит он как довольно крупный деревянный ящик, и выдаётся по одному на четверых человек или на один дом. Посуда, постельное бельё с прессованных вакуумных пакетах, набор одежды по погоде и простой инструмент. Остальное будет лежать на складе, что стоит за домом старосты. Помимо этих машин, вокруг курсируют грузовики с камнем. Сразу, как в моё графство начали спихивать всех подряд, я созвонился с Конаковым и попросил о помощи. Так что его водители работают в две смены, круглосуточно подвозя сотни тонн камня в те места, где будут строиться новые деревни. Правда, герцог сообщил, что в таком темпе у него скоро закончится камень, шахты не успевают вырабатывать его в таких масштабах. «И чё приехал-то?» Достал из кармана сложенную бумажку и начал её разворачивать. «Мне нужна вот такая штука», — показал магам, и те склонились над чертежом. «Это же жопа дракона?» — предположил Торрен. «Тут надо посмотреть на масштаб», — помотал головой Людвиг. «А вообще-то похоже». «Да нет же, тут изображена дракониха», — не согласился с ними джаванни «А я, между прочим, чертил, старался. И совсем не то, о чём они подумали». «Это многоуровневая пещера, три яруса, которые должны расходиться... «Под всей этой деревней», — пояснил я, указывая на вторую бумажку. «Грибы там будем выращивать». «А какие? Я тут по лесу ходил, ни одного не нашёл». Странно, откуда у Тори настолько времени, что он ещё и по лесу гуляет. «Вот такие», — достал из кармана грибочек, похожий на наш шампиньон, но лишь отдалённо. Дело в том, что эти грибы вырастают до невероятных размеров и довольно быстро. Да, выглядит как сморщенный и сушеный, явно протухший шампиньон но на вкус вполне ничего. Я нашёл его недалеко от деревни лесорубов в вашем мире. «Я бы это жрать не стал», — сразу заявил Людвиг. Но я и не собирался его заставлять. Сам будет просить, когда попробует. Да и за счёт них можно будет прокормить немало людей. В любом случае, построить надо. Но когда закончите с этой деревней, — заключил я, и, запрыгнув на корги, направил его в сторону замка. При такой погоде грех не покататься. Правда, стоило мне немного отдалиться, как маги принялись обсуждать, какой я нехороший. Очень тихо и в самой нецензурной форме, на которую они только были способны. Надо ли говорить, что строители в этом довольно сильны? мы что-то сказали?» — обернулся, но тем молча, с невозмутимым видом принялись за работу. В ускоренном темпе. А пока вернулся, омлет начал выходить из себя. Запрыгал, завибрировал, стал нагреваться. «Да, пора бы уже им заняться, а то даже не знаю, что с ним может произойти. И это у меня бывает редко, оттого не терпится уже разобраться с ним». Но стоило мне усесться поудобнее положить амулет на стол, как зазвонил телефон. Выругавшись, взглянул на экран и сразу ответил на звонок. «Привет, граф!» — послышался радостный голос барона. «Как жизнь? Как невеста?» «Невеста!» «Мне уже проще и правда взять её в невесты, а то все, кому не лень, успели нас поженеть». «А что?» — настороженно спросил я. «Да ничего», — невозмутимо ответил тот, а на заднем фоне прогремел взрыв. «Так, стоп! Ты ведь звонишь не для того, чтобы спросить, как у меня жизнь. Опять неприятности?» «Ой, не преувеличивай!» «Так, ерунда. Небольшое наступление врага», — начал юлить Вениамин. «Человек 500 и техника. Давай поподробнее. Например...» Откуда они взялись и почему наступают? — Не просто же так. Хотя на меня обычно нападают без особых причин взять того же Гришанова. Ну, отобрал у него рудники, и что? Мог бы забыть и жить дальше. — Да я чуть доигрался. Даже через телефон услышал, как он чешет затылок. — Помнишь, ты показывал на картах часть твоей земли, что захватил в своё время Златанравин? — Так вот... Мы немного выпили и подумали, что это несправедливо. Повисла тишина. И не выдержал я длительного молчания. И всё, мы пошли и вернули эти земли. Но графу это не понравилось почему-то. До сих пор не могу понять, чего он так разозлился. Может, полечь его? Там успокоительное средство явно ему нужно. А то бесится из-за всяких пустяков, жаль дядьку. Ладно, перебил его. Скоро буду. А пока держитесь как можете. «Земли можешь оставить, там всё равно ничего ценного нет». «И...» — протянул барон. «Ты даже ругаться не будешь?» «А чего ругаться?» «Ты же сам сказал, есть техника. А её потом продать можно», — усмехнулся я. Быстро отыскал Черномора и приказал собирать всю армию, в ответ на что старик просто учтиво промолчал и посмотрел на меня как-то очень странно. михаил я всё понимаю», — прогудел он. «Ну откуда я тебе возьму эту армию? Все сейчас заняты». Впрочем, ничего страшного. Магов с земли трогать не буду. А вот Белмара пришлось отвлечь от создания лича. Пусть он и ругался, но скорее для галочки. Ведь как можно отказаться от такого веселья? Не забыла про Вику. Девушка уже засиделась за документами. Да и, по словам её учителя, ей нужно закрепить новые знания на практике. Также удалось насобирать 30 гвардейцев, третью из которых — экипажа двух броневиков и одного танка. Ну и, разумеется, взяли два костюма. А то они уже пылью начали покрываться. Такую технику можно и нужно использовать почаще. Добрались довольно быстро, но приземляться сразу не стали. Набрали высоту и кружили, изучая местность и выбирая наиболее удобную точку высадки. И, надо сказать, наступление правда есть. А то я даже не поверил вначале, когда барон сказал, что против него пять сотен бойцов. Да, их действительно примерно столько. А техники даже больше. Сейчас отряды врага постепенно продвигаются по захваченным баронам землям, и, сдаётся мне, планирует двигаться до миниатюрного замка с видом на море. По крайней мере, я бы на их месте и не подумал останавливаться. Баланс сил явно на стороне людей графа. Но Вениамин не сидит без дела. Пусть столкновение лоб в лоб он не переживёт, Но это не мешает устраивать врагу всевозможные пакости. То там засаду устроит, то тут метким выстрелом подорвёт бензовоз. Прямо при мне барон с несколькими своими людьми выскочил из зарослей на броневике и выпустил во врага длинную очередь из тяжёлого пулемёта. Срезало целый отряд, но скрыться Вениамин не успел. Броню пробило взрывом ракеты, после чего машина загорелась. Но благо все, даже раненые, успели убежать. Приземлились мы немного поодаль, чтобы не подвергать риску самолёт, и сразу направились занимать оборонительные позиции. Маги земли подготовили их заранее, ровно по старым границам баронства Вениамина. Вскоре подошли его люди, так что нам оставалось лишь немного подождать появления врага. «Так, я беру ученицу, и мы уходим в южные леса», — сразу проговорил Белмер. «Чувствую, там живых». Барон вопросительно посмотрел на меня, мол, что это за хрыщ тут раскомандовался, да ещё и девушку за собой хочет утащить. «Ты не переживай, это некроманты», — махнула ей рукой. «А, тёмные то ту... он вовремя осёкся, тогда как Вика медленно достала клинок и с невинной улыбкой посмотрела на него. «Ты продолжай, продолжай», — проворковала она. «А то последние слова не расслышала». «Прекрасная Виктория». Я сказал глупость, и за это прошу прощения, — Вениамин слегка поклонился графине. — Но смею заметить, что я прекрасный фехтовальщик. И пусть ваш жених меня прибьёт, но вы бы не смогли победить в дуэли со мной, пусть и шуточной. — -а, а Ты пока меч достанешь, она из тебя душу вытянет, — усмехнулся Белмар. — Пойдём, Вик. Там их многовато собралось. Покажу тебе одно заклинание. Ммм, ты будешь в восторге. В его глазах загорелся огонёк, А вот улыбка мне совсем не понравилась. — Слушай, а это кто хоть? — Вениамин подошёл ко мне, как только Белмор с Викторией скрылись среди зарослей. — Да, магистр смерти, не обращай внимания, — махнул я рукой. — Они же все вымерли, — удивился барон. — Как видишь, не все. Вон, враги идут, не отвлекайся, — пробурчал я. Объяснять про иномерцев пока не хочу. Правда, вскоре барон всё же потребовал объяснений, почему у меня вместо нормального оружия арбалет. Но и на этот вопрос я отвечать не стал. Встретили мы врага как подобает. Разведка у них так себе, и потому даже пролетающий несколько раз у них над головами самолёт не застоял задуматься, что тут не 17 человек, а куда больше. Потому и залп из всех орудий застал врага врасплох, как и появление костюмов. Они ворвались в строй врага и устроили там форменное унижение, после чего активировали двигатели, и почти мгновенно ударили по колонне техники. Первую машину сожгли, чтобы остановить продвижение, а остальные я трогать запретил. Как-никак, нам их ещё продавать. Не перестаю удивляться тебе. У разрушенного рода, про который все говорят, будто у него не осталось и шанса, есть аж два костюма. Вот где ты их взял? барон заворожённо смотрел, как над вражескими позициями, словно назойливаю мухе, и летает два орудия смерти. В смысле где? «Трофеями я их взял в бою?» — усмехнулся я. А Вениамин рассмеялся в голос. «Вот это точно мой граф. За что нравится тебе служить, так это за нашу одинаковую идеологию. У тебя вся армия трофейная». «У него и замок трофейный», — усмехнулся Черномор. Битва постепенно набирала обороты. В воздухе постоянно кружили костюмы и целая стая птиц. Била артиллерия. Стреляли танковые пушки, разрывались снаряды, шипели ракеты. Но наше укрепление так просто не пробить. Пусть врагов было бы хоть несколько тысяч. Бежать на строчащие пулемёты враг не спешил, а в ближний бой, где численный перевес будет играть роль, иначе не перейти. Но вскоре Курлык передал, что нас пытаются обойти с севера. Небольшая группа из 15 человек скрытно продвигается по берегу моря, и, судя по всему, бойцы там непростые. В отличие от тех, кто пытался обойти нас с юга. Сейчас тем бедолагам приходится сражаться с разумной нежитью, пока Белмор с Викой сидят в лесу около магического круга и попивают вино. «Пойду разберусь», — аккуратно положил арбалет и выхватил меч. «Враги тоже с оружием ближнего боя, а значит, как минимум одарённые. С ними будет интересно сражаться». «Куда пойдёшь? Я с тобой!» — воскликнул барон и побежал вслед за мной. Найти отряд не состояло труда. Уже через минут двадцать они сами вышли на нас с бароном, и командир небрежно махнул рукой в нашу сторону. «Устранить помеху!» — рявкнул он, и двое бойцов рванули в нашу сторону. «Ну, ты слышал?» — возмутился Вениамин. «Мы, оказывается, помеха. Мужик, тут целый граф, и не такой важный, но всё равно при делах барон. То есть я...» — указал он на себя, а командир поднял руку, отменяя приказ. «Хм!» — промычал тот. «Вы барон Махалов и граф Булатов?» «Верно?» — мы в ответ кинули «Какая удача! Меня как раз послали прирезать наглого барона, но теперь ещё его хозяина захвачу». «Уверен?» — я поднялся с камня и потянулся, проводя по мышцам и суставам волну жизненной энергии. «Взять их!» — рявкнул тот в ответ, и вся толпа ринулась на нас. Зазвучали выстрелы из пистолетов, но те быстро поняли, что подобным нас даже не поцарапать. Для этого есть защитные артефакты и покров. Потому вскоре зазвенела сталь мечей, и послышались первые крики боли. А вы как думали? Драться с лекарем — это всегда больно. И не всегда красиво. Первый противник со всего маху хотел пронзить барона мечом, но я появился на его пути и, схватив за лицо, ударил мощной волной боли. Нервных окончаний там хватает, так что тот получил болевой шок. А после ещё один импульс, и его предрасположенность к инфаркту дала о себе знать. «Сам умрёт. Про него можно забыть». Второй кинулся на меня, но, уклонившись от его размашистого удара, я сразу пронзил его стопу, влив через клинок заклинание вымывания кальция». Да, не самое подходящее в данный момент, но кости голени стали мягче, и стоять на ногах он уже не сможет. Можно было бы дождаться, когда он умрёт от камней в почках, но я предпочёл пробить коленом в печень и устроить её разрыв. Барон тем временем сражался, не скрывая своих возможностей. Помню, он прибеднялся сначала, но теперь решил показать себя во всей красе. Сверкали вспышки от ударов заряженного энергией оружия. Сам он летал, словно вихрь вокруг своих врагов. И это похвально. Таким образом, барон показывает своё доверие. Впрочем, у него и выбора особого нет. Враги оказались действительно сильны. Покровы их крепкие и далеко не всегда удаётся пробить их, даже вливая немало энергии. Плюс все они хорошо натренированы. Проигрывают разве что в умении пользоваться клинком, но не все. Пусть часть этого отряда мы с бароном одолели довольно быстро, но оставшиеся пять оказались слишком быстрые и сильные. Надо сказать, что командир их как минимум четвёртого ранга. С ним я и схлестнулся, и он начал медленно теснить меня. Правда, и урона практически не наносил. Толку от запредельной физической силы, когда твой мощнейший удар просто отводят в сторону. Этим я и занимался. Слабые скользящие удары принимал на покров, а когда клинок врага наливался энергией включал всё своё мастерство. И его у меня немало, хватит на двух таких. Вот только не учёл одного. Покров закрывает моё тело, артефакт также направлен на сохранение жизни, а не снаряжение. Так что в какой-то момент удар пришёлся мне в грудь, и пусть от него не осталось даже царапины, но вещащий у меня на шее амулета разбился в дребезги, «Ой, у графа сломали игрушку!» — закохотал мой враг. А я стоял и смотрел на осколки, рассыпанные по берегу моря. «Ты труп!» — обратился к нему. я у четыре дня энергии кормил, а ты взял и сломал». Обидно не только это. Очень интересно было узнать, что за сущность заключена в артефакте. Теперь я не вижу в нём магического отклика. «И что же это за могущественный амулет, что смог сломать какой-то слабосильный идиот?» — воскликнул я, от чего противник скривился. «Не мог пожить подольше и показать, кто ты?» И словно в ответ на мои слова между нами сверкнула яркая вспышка. Я сразу отключил зрение и вернул его лишь тогда, когда свет померк, а на месте вспышки появился искрящийся разрядами пространственный разлом. Но не портал сопряжения. Этот выглядел словно провал, причём расположенный горизонтально. Внутри бушевала энергия. Тьма клубилась и смешивалась с красными сполохами энергии а затем тот с хлопком взорвался, выпустив густые клубы красного дыма. Я сразу ощутил новое и очень странное сердцебиение в центре этой дымовой завесы. С моря подул ветер, прогоняя прочь магический дым, и мы все с недоумением уставились на пришельца. Рост — метр восемьдесят, телосложение крепкое, но не слишком. Одежда словно из легенд про древний Рим, белая накидка, а на ногах — сандалии. Практически ничего примечательного в гости нет. Разве что появился он, интересно. А ещё у него четыре руки, в каждом из которых он сжимает по золотистому круглому щиту. «Ладно, забираю свои слова назад. Мой интерес утолён полностью», — кивнул я. «Но теперь другой вопрос. Что ты за хрень?» Тот как стоял, так и продолжал стоять. Если бы не четыре руки, я бы сказал, что это обычный молодой человек, лет 25 30 на вид. Просто стоит, смотрит, оглядывается по сторонам и изучает место, в которое он попал. Впрочем, я тоже занялся изучением. Совершенно иная структура тела, огромное количество отличий во внутренних органах. И магия. Очень много магии. Я бы сказал, что у него второй ранг как минимум. Но не могу точно утверждать, ведь структура каналов у него тоже отличается от нашей. Эх, скрыть бы его, да поковыряться вдоволь. Интересно. А он хоть разумный, а то стоит, не разговаривает, просто смотрит и всё». Тем временем противник решил не ждать, и пока гость стоял к нему спиной, попытался вонзить ему клинок меж лопаток. Произошло это в одно мгновение, и я даже не успел заметить, как одна из рук ловко прикрыла спину щитом. Раздался звон, и заряженный энергией меч просто отскочил от золотистого покрытия щита, тогда как четырёхрукий даже не обернулся. «Наконец-то я могу увидеть и поблагодарить вас лично, миссир!» Гость слегка поклонился, обратившись ко мне. «А ты, собственно, кто? Раз уж заговорил, надо этим пользоваться!» «Я Нургал, защитник из славного города Саотиния. Я был запечатан в этой страшной вещи очень давно, а вы, благодаря энергии, смогли привести меня в чувство Он снова поклонился. И поскольку я очень далеко от своего славного города, то теперь у меня новая жизнь, и я готов служить вам своим щитом. «Эм...» — почесал затылок. «Да уж, прекрасно. Какая удача! Получить защитника-лекарю, который и так себя прекрасно может защитить или вылечить, а? Ещё и этот цирк с четырьмя щитами. Что он ими будет делать? От солнца закрывать и как апохалом пользоваться?» «Ладно, зато ему никогда не нужна будет лишняя пара рук. И так всегда с собой». «Ну ладно», – решил согласиться. «Вот эти пятеро на меня напали, так что давай защищай», – вздохнул и повернулся к поражённым врагам спиной. Быстро выбрал себе камень поудобнее и, кивнув барону, чтобы шёл за мной, присел на него. А следом достал термос и разлил по чашкам чай. «А это всё нормально, да?» Вениамин чай принял, но пить не спешил. Что-то его явно напрягало. «А что не так?» – удивился я. «Хорошо же, вроде сидим». «У нас тут, напомню, сражение в полном разгаре. И, как я понял, мы проигрываем. А тут непонятно, кто или что», – указал он на считоносца. «Погоди», – остановил его. «Во-первых, это Нургал. А не, непонятно кто. Во-вторых, он из славного какого-то там города. Так что не надо вот это вот все. Мы про него знаем достаточно» отпилась чашки и прикрыла от блаженства глаза. Вообще, мне этот амулет разрекламировали, словно там сам бог войны живет. «А ты что, бога войны видел?» Барон плюхнулся рядом. «Круче!» – воскликнул я. «Я лечил бога войны. Кстати, нытик тот еще. Он лежал постоянно. Не надо, мне больно. Уколов боюсь». Конец книги. Над текстом работали декламатор Александр Башков, Технический редактор Никита Усков.